С дороги донесся слитный топот многих сотен копыт. Пригибаясь и бесшумно скользя сквозь густой подлесок, фолкометнулся к дороге. Гномы остались в глубине заросли. Хоббит достиг придорожных кустов как раз в тот миг, когда из-за поворота показалась голова отряда. «Не жалей коней!» По дороге стремительно несла прославленная роханская конница, и в ее рядах фолк увидел уже не юношей, но зрелых, умудренных годами воинов. Зеленые флажки трепетали на их копьях. Над первыми рядами ветер развивал зелено-белый штандарт марки. За каждым всадником торопился заводной конь. Всего хоббит насчитал пять сотен воинов». Конные копейщики промчались мимо прижавшегося к земле хоббита. Сперва он хотел выскочить на дорогу, а потом сообразил, что с Витязями Марки лучше всего разговаривать не на пустой лесной дороге, а где-нибудь в другом, более спокойном месте. Подождав, пока последний всадник не скрылся вдали, он побежал назад к друзьям. — Вот их и нашли! — проронил Торин, выслушав хоббита. Мы правильно сделали, что вовремя ушли. Пойди доказывай потом, что мы не в союзе с теми, что перебили их товарищи. Конский топот замер в отдалении, и некоторое время было тихо. Потом оттуда, из-за лесных стен, от оставленной деревни, до них донесся долгий и невыразимо скорбный звук большого рога. Нашли, — выдохнул малыш. Они помолчали послушиваясь в тоскливый зов. — Но что мне не нравится больше всего в этой истории, — вдруг не впопад заявил малыш, — так это их летучая тварь. Вот как они обмениваются донесениями полка. Как только увидишь такую, сперва стреляй, а уж после будем разбираться. Они повернулись спинами к оставшейся позади деревни и до вечера ехали молча. Глава 7 Иссенгард. Стояло жаркое лето. Солнце высушило степь, и, спасаясь от зноя, друзья держались края, постепенно загибающихся к востоку лесов. Далеко обойдя Дунланд, двое гномов и фолка пробирались к воротам Рохана, чтобы потом двинуться вверх по течению Иссены, единственной дороги к Иссенгарду. Южный тракт остался в двух десятках лиг к юго-западу. Они решили не тратить время на крюк. И к тому же в лесу было легче отыскать и кров, и пищу, и воду. Места здесь были глухие. На востоке между лесом и горами лежал недружелюбный Дунланд. На западе степи Эннадвейта, куда часто выгоняли свои табуны и роханские пастухи, На юге единственной ниточкой тянулся через пустыню, охраняемый всадниками марки Тракт. По расчетам «Хоббита» от моря они шли уже полных две недели. После той ужасной засады, устроенной Рохан самих режущими челюсти врагами, друзья не встретили ничего подозрительного. Однажды вечером над их костром мелькнула тень огромного филина, Но был ли это тот, что прислуживал Радагасту, кто мог сказать? фолку частенько расспрашивал Турина, что тот намерен делать в самом Иссенгарде. Гном пожимал плечами и чуть смущенно отвечал, что и сам пока не знает, но надеется найти какие-нибудь следы хозяина. Во всяком случае, — прибавлял он, — неплохо было бы поймать какого-нибудь тамошнего орка, и все у него выизнать, и после чего прикончить, неизменно заканчивал в таких случаях малыш. 30 июля Хоббит пробудился с каким-то необычным настроением. Такого у него никогда еще Такого у него никогда еще не было словно он стоял на краю полного хрустальной влаги колодца посреди пустыни, словно подходил к углу серой и глухой стены, за которым радостно полыхало волшебное сияние. Это было предчувствие чего-то очень светлого, настолько чистого, что весь окружающий мир мог показаться лишь скудным обрамлением прекрасному самоцвету неизвестности. Что-то слегка грело грудь хоббиту. Он почувствовал исходящее от кинжала тепло.